Месяц пролетел и не заметил. Было 2 августа. Я уже вполне уверенно ходил. Ребра подживали, тело от синяков чистое, следы солнечного ожога тоже ушли. Вполне симпатичный паренек. Худой и остренький такой. Для истребителя слабоват. Честно скажу, там нагрузки высокие, может и не выдержать. Но это внешний вид. Стержень и сила у Сани были. Так что, как пойдет, увидим. В основном я лежал, нагрузки запрещены, пока кости не срастутся. Это недавно начал потихоньку ходить, приседания. Гантели нашел, начал руки качать. В общем, старался вернуть физическую форму. А то чую, пробегу километры и дыхание собью. А тело молодое, такого не должно быть. Вообще, лечили тут неплохо. В госпиталь переоборудовали бывшую городскую больницу. Все оснащение персонал есть, порядок бала правда, на 20 человек. Но ничего, живем вместе всем миром. Да, 15 июля было посещение госпиталя высоким командованием. И генерал вручил мне награду — Орден Красной Звезды. А это за спасение генерала. Не за сбитые, не думайте. Генерал, кстати, выжил, в Москве лечится. Да, и не генерал он, а корпусный комиссар, политработник. Звание соответствует армейскому генерал-майору. Порадовали, конечно. Лучше иметь награду, чем ее не иметь. Хранилища штатно качаются. Оба накачались на 330 килограммов на данный момент. Сверх того, что было при открытии. Однако бесит то, что хранилища почти пустые. Я такого не люблю. Мне, наконец, дали разрешение покинуть госпиталь. Можно рынок городской посетить. Но мне нужны вражеские тылы, особенно где Брест и армейские склады, и где сладкая мая, первоклассная наложница. А тут в госпитале девчата недотроги. Фикс говоришь? Да и не я один такой ходок. Там перед каждой в очередь выстраиваются. И ладно бойцы, ну и командиры, а они быстро меня в конец очереди перегоняют. Так что я на сухом пайке. Успокаивало то, что и другие также Динамит тут всех. Даже орден мой новый не помогал кадрить. Поэтому и желал уже остро добыть майю. Остальное — это приятный бонус. Поэтому сегодня, утром получив от врача разрешение погулять по городу, справку дали на руки в секретариате госпиталя, я сразу к завскладу. Не медлил. Формы у меня не было, Как был в нательном белье и красноармейских шароварах, так и оставался. Хотя сапоги немцы не сняли, тоже мои, наследство от Антонова. Именно мне их и вернули, в мешке бирка с моей фамилией. Все постирано, пятен нет, так что надел белье, шаровары, намотав портянки, сидя, натягивал сапоги. Кстати, врач прав, рано мне еще. Тужился, натягивая тесные голенища, И это отдавало в ребра. Это обычных стрелков уже можно было бы выпустить. И их выписывали. А то, что летчиков лечат подольше, нагрузки у нас большие, было известно, и врач действовал по нормативам, излечивая военнослужащего ВВС. Ну, а пока я формой занимался, старшина поискал и выдал мне гимнастерку. Правда, без знаков различия, но зато мой размер. перемешок перепоясаться. Всё временно, потом верну». Вот так, покинув госпиталь, я лёгкой походкой направился на рынок. Где он, я знал. Другие счастливцы, что имели разрешение покидать госпиталь, туда ходили. Приносили заказы других раненых. Мне пару раз тоже. И да, мне сейчас другие заказы тоже выдали. Список на руках, деньги имею. Время девять утра. Утренняя свежесть уходила. Жара уже давила. Но я шел легко, улыбаясь всем вокруг. Ну, настроение отличное, покинул надоевшие стены. Знаете, да я даже до рынка не дошел. Приметив на перекрестке улиц знакомую личность, чуть споткнулся и отвернул, подойдя к киоску, где была очередь за лимонадом. Трое, видимо, шли от железнодорожного вокзала, он в той стороне был, я точно знаю. Три бойца. Двое простые красноармейцы и старшина с медалью «За отвагу». Свечмешками за спинами уверенно из за угла и двинули в мою сторону. Узнал я сразу двоих. И старшину, и одного бойца. Диверсанты. Я с ними столкнулся осенью 41-го под Ленинградом. Их группу туда перекинули. И там они работали уже под видом командиров РККА. Мои особисты выявили... Интересовал их именно штаб моего соединения. Это было до налета, устроенного финскими диверсантами. Те тоже в нашей форме были. Вот стою и размышляю. Самому их взять или сообщить тем, кто занимается подобными типами. Даже и не знаю, что и думать. Больно уж манят округлые бока трех вещмешков, что у них были. Сам я отслеживал их боковым зрением». Тут недалеко остановилась эмка, которую покинул лейтенант госбезопасности, встав у открытой двери, что-то ожидая. Эта тройка прошла мимо, только козырнули, и все. Как те завернули за угол, я быстро подбежал к лейтенанту. Водитель читал газету за рулем и прошептал. «Товарищ лейтенант, сейчас трое прошли. Я одного узнал. Вместе в лагере военнопленных сидели под Кобрином. Тогда предлагали работать на Германию». Этот и пошел. Он рядом сидел на траве, я его запомнил. «Да», — заинтересовался тот. «В машину, покажешь их». Тот сам заднюю дверь открыл, я наклонился, чтобы залезть в машину, и тупая боль в затылке, что погасило мне сознание. Очнулся я, видимо, не вскоре. Времени немало прошло. Тупо ныла голова, затылок, ощущалось онемение, что не очень хорошо. «Я и так травмирован, так мне еще добавили. Мата не хватает». Думать с каждой секундой становилось легче, приходил в себя и разобрался. «Да тут тупой поймет, что и лейтенант, и те трое из одной компании. Вот же попался. Даже не знаю, это везение или неудача. А то, что темно снаружи, понял, потому что хозяин дома по виду обычная деревенская изба». Старик в меховой безрукавке, что, отодвинув занавески, по городу затемнение действовало, вглядывался в темноту. Так что ночь снаружи. Я поднял голову, стараясь не трясти ею, и поморщился. Стал аккуратно осматриваться. Ещё и шея травмирована, почти не крутится. Сижу на стуле в центре кухни. Тут, кроме меня, ещё трое — «Интересно, чем это меня?» Это и спросил. «Чем это меня?» Тут в комнате было трое, те два бойца, старшину и лейтенанта не видел, только этих двух бойцов и хозяина дома, думаю, агента вражеской разведки. Тот мельком обернулся, глянув на меня, и стал поправлять материю на окне. А из другой комнаты, у меня со спины, вышли двое. «Лейтенант?» Тот самый, в той же форме, и старшина. Они даже не переоделись. Во все той же форме были. Водилы вот не вижу. Хотя, может, там, откуда эти двое вышли. «Очнулся, наконец», — с хмурым видом сказал старшина. «Похоже, он тут был старшим. Тот, что в форме лейтенанта, явно подчиненный». «Так чем меня?» «Кулаком?» — усмехнулся лейтенант. «Он у тебя из бетона?» Ты же мне чуть череп не раскроил. Жить будешь, правда, недолго. Да, расскажи-ка, кого это ты опознал и где видел, очень хочется знать», — велел старшина. «И вообще, откуда ты? Документов в карманах нет, вообще пустой». «Конечно, пустой. Все в хранилищах держу. Однако отчаиваться я не стал». Пока же тянул время, по посекундно строя плана побега. «А вон тот с ножом». В лагере военнопленных был. Пошел немцам служить. А я сейчас смотрю, похож, очень похож, а не он. Родинки на шее нет. Ошибся я. Тут и веревки убрал в малое хранилище. Причем связали грамотно, кисти у рук и у локтей, да еще к спинке стула привязали. Ну и прыгнул. На тех двоих, что сидели у печи. Один ножом строгал что-то. Убрал в хранилище. Те двое в форме командиров схватились за оружие, старшина под треск нита крывал из кармана зацепившийся наган, пуча на меня глаза, а лейтенант — за кобуру, но сразу к ним прыжок и их убрал. А дальше к старику. И замер. Тот широким замахом ножа отбил попытку сблизиться. Отойдя, я подобрал два полена у печи и с силой швырнул в него. От одного старик на удивление шустро увернулся, А второй его снёс. Так что ногой выбив нож, улетел в угол. Тут кухни и есть. Стол с объедками. Я касанием убрал хозяина. Вот так, потирая шею и затылок, осмотрелся и ругнулся. Дальше осмотрел дом. Весь мешки диверсантов во второй комнате оказались. На столе лежали, распотрошённые. Да там взрывчатка оказалась брусками и средства инициации. Взорвать что-то решили, пока не стал их доставать. Вооружившись ножом, я скользнул в сени Там подождал, пока глаза привыкли к темноте. Потом выглянул на крыльцо. Это частное подворье в полуоткрытых воротах сарая, что вели не на улицу, а во двор, были видны отцветы света. Так что тихо шагая сблизился. Собака не мешала, ее, похоже, не было. В сарае обнаружил и эмку. Перед ком к выходу стояла. И шофёра, что матерясь копался в моторе. Капоты были подняты. Прыжок и его убрал. Заодно глянул, что его заинтересовало в машине. А он резиновый шланг менял, масляный, старый, весь в трещинах, пора менять. Машина меня не заинтересовала, старая, похожая первых годов выпуска. Сильно побегала, хотя внешне и не скажешь. Выглядит прилично, сверкает лаком. Времени мало. Думаю, сигнал патрулям подать и сдать всех в доме. Тем более я из госпиталя пропал, искать уже должны. Но перед этим соберу хабар. Чем я и занялся. Сначала этот гараж. Прибрал вполне исправный велосипед. Пыли на нем не было, явно часто пользуются. Фонарь спереди, надеюсь, работает. Осмотрел углы, обнаружил три канистры с бензином. Явно для машины, мешковины прикрыты. Прибрал. Еще казан на 40 литров с крышкой. Они требовали чистки, давно не использовали, но вещь нужная — чугун. Остальной хлам не интересовал. Хотя неплохой топорик снял с гвоздя на стене и одноручную пилу, хорошо заточенную. На этом посетил другие строения. В соседнем сарае обнаружил крышку погреба, впрочем, и до погреба интересное было. Сарай не пустой. Осмотрел содержимое и прибрал две коробки свечей, Амулета ночного зрения больше нет, нужно освещение. Я потому одну из керосиновых ламп приберу. Надо будет керосин поискать. По остальным вещам. Также коробку с коробками спичек прибрал. Похоже, магазин обнесли. Старик или скупщик, или просто хранит награбленное. Взял еще коробку хозяйственного мыла, второй с дегтярным, и, подумав, прихватил два резиненных плаща с капюшонами и резиновые сапоги. Новое все. Остальное не брал. Да мне и не нужно, я не садовод. Потом, спустившись в погреб, используя керосиновую лампу, что была в гараже, при ее свете шофер работал и довольно кивнул, тут же поморщившись, в голову отдавала. Хорошо, старик запасся, полный. Да тут взводу месяц питаться можно, не экономя. Одной картошкой заполнены места хранения, поднятые высоко досками стенкой. С горкой. Причем картошка-то свежак, не непрошлогодняя. Откуда? Забрав две трети, из одной бочки огурцы с рассолом, из второй помидоры и огурцы, тут ассорти, также с рассолом, и в третьей капусты с яблоками. Никак тоже свежак, полная. С полок брал банки с вареньем и грибами, опустошил. Все деревенское для себя делали. Покинул погреб и сарай, закончил осмотр остальных строений, Нашел два бидона с керосином полные, по 10 литров, ну и в дом. Тут осмотрел, в подполе нашел коробки с макаронами, была и тушенка, другие консервы, все прибрал. Немного овощей, в основном лук и чеснок. Тут все забрал, да и мало было, корзина. Ну и из готовых припасов заодно сам поел, набрал неплохо. Две краюхи хлеба, таз с соленым салом, свежий, недавно засолили, еще настаивается. Варёного мяса в кастрюле, в печи томились щи, тоже забрал. Утварь на одного и посуду. В большом зале патефон с пластинками, забрал. Пару подушек, два одеяла, поискал в шкафу, подобрал справный гражданский костюм, а у нас со стариком одна комплекция. Сядет на меня, как влитой. Жаль, обувь разного размера. В общем, обносил я хату до конца, пока хранилище с опцией големов не заполнилось. В большое, простейшее, ничего не убирал. Там только диверсанты. Это хранилище для техники и самолетов. Да, в принципе, все интересное я уже собрал. Даже постельное новое из шкафа перебрав, забрал. Одну керосиновую лампу, что в доме ранее стояла, она новее. Тут же керогаз нашел, справный, искать на рынке не надо. Из средств нашел в шкафу пачками рубли, около 20 тысяч. Дальше достал этих ушлёпков по одному, вырубался со спины, причём лейтенанта очень крепко звезданул, долго меня потом поминать будет, и связал. Кисти и у локтей. После этого всех обыскал, ценное прибрал, остальное на стол в зале. Я их в зале и доставал. Из оружия себе взял только один наган с тремя десятками патронов и две отличные финки. Остальное не трогал. Ну, пара наручных часов — это мелочь. Вот так оставил тела, вышел с лампой на улицу, ворота открыл настиж, лампу поставил в воротах. С улицы хорошо видно, и, используя оружие диверсантов, ТТ-лейтенанта сделал три выстрела в небо. Подождал секунд десять, еще три выстрела. Подавал сигнал таким образом. Вскоре послышался топот и приблизилось несколько теней. Я, кстати, нарушал режим светомаскировки, Но меня это не волновало. «Кто стрелял?» — услышал я оклик. «Я стрелял», — отозвался я со двора, сам не выходя на свет ламп. «Сержант Антонов, орденоносец. Прохожу лечение в госпитале. Днем был похищен диверсантами». «Антонов?» «Да, вечером перед разводом была сводка, сообщали. В пять часов дня должен был вернуться, а пропал». «А вы кто?» «Патруль». «Старший ко мне, остальные на месте». Вскоре в свет лампы зашел молодой лейтенант-армеец, что слегка щурился, осматриваясь. Тот меня высмотрел сразу, у крыльца, однако выходить я не спешил. На что лейтенант сказал, «Что произошло, докладывайте?» «Днем получил разрешение погулять по городу. На пути на рынок опознал в одном из трех бойцов знакомца», стал описывать я. «И по сути рассказывал, как на самом деле дело было». Кроме того, что ограбил подворье и как смог взять диверсантов. Тут якобы смог развязаться, добыть оружие и вырубал по одному поленом, когда в дверной проем приходили. И самое удивительное, ошибся я. Похож тот, но не он, что в лагере немцам служить пошел. Товарищ лейтенант, меня бы побыстрее обратно, мне почти череп разможили, травмирован я. Ладно, показывай, что тут и как, и оружие сдай. Подворья заполнили бойцы, я же описывал лейтенанту, что и как было, показывая на месте. Так что и сарая смотрели строение, всех шестерых под охраной держали в зале, те еще без сознания, но обыском не занимались. Уже посыльного отправили, тут госбезопасность должна работать. Ждали их следователей. А лейтенант за столом на кухне пока брал у меня письменные показания. Затылок тот у меня лично осматривал, присвиснул и ничего больше не сказал. Кулаком меня били, как же! Я в кармане лейтенанта свинчатку нашел. Да справку, что в госпитале выдали. Я ему дал, изучил и вернул. Потом следователи прибыли. Меня мельком опросили, поблагодарили за захват группы и на их же машине увезли в госпиталь. Туда, оказывается, из комендатуры звонили. Уже сообщили, что меня нашли, чуть позже привезут. Так что затылок осматривал дежурный врач, женщина лет 30, бывший работник больницы. Долго с медсестрой работали. Вскрыли, там гематома, кровь пускали, чистили, потом перебинтовали, и вот медсестра довела до палаты. Парни уже спали, а время час ночи был, так что лег на кровать, набок и почти сразу вырубила. «Интересно, у меня день прошел. Ну, а что?» Культурно отдыхать умею. С утра к завхозу. Сдал форму, потрепало ее, вернул себе больничный костюм, ну и к лечащему врачу. А он, ворча на меня, осмотрел место травмы, повязку сняли и велел лечиться дальше. Да еще запретил посещение города. Сказал, что неприятности ко мне так и липнут. Пока не излечусь и не выйду из-под его ответственности, никакого города. А там живи, как знаешь». Парней обошел, вернул деньги, сообщив, что задержали, не смог ничего купить, а теперь и выходить запретили. А у меня подписку взяли о неразглашении. Так что врач сдержал клятву, и до 25 августа, пока я не прошел комиссию, мне не разрешали свободный выход из госпиталя. Впрочем, мне особо и не надо было. Да, дважды еще со следователями общался, среди прочего интересовали, почему мои показания не сходятся с теми, что давали диверсанты. Я их поленом по голове бил, мало ли что они там говорят. Это, видимо, о том, как исчезали люди, когда я их касался. Да те и сами диверсантам не верили. Так в форме шутки спрашивали. Ну, а дальше я получил форму, причем гимнастерка та же самая, без знаков различия. Мне их выдали, петлицы, сам сидел и пришивал. Оформили выписку, документы мне вернули, и с весь мешком, там мои вещи, к рынку. В комендатуру не нужно, капитан от нее выдал направление на новое место службы, тут же в зале, как прошел всех врачей комиссии. Он и был за столом последним. В 2 дивизию меня не возвращали, а получил назначение в 23-ю тяжелую бомбардировочную авиадивизию, 32-й истребительный полк. Дивизия числится за Западным фронтом прямого подчинения и находится та не так и далеко, немцы рвутся к вязме Смоленское сражение закончилось нашим поражением. В общем, мне сутки дали на дорогу. Да тут меньше ста километров, успею. Вот так на рынок. Молочку уже не купить, 10 часов дня, все распродано. Но повезло найти сметаны к рынку, взял. Пирожков накупил немного, десятка три, но хоть что-то. Продал часть трофеев, я уже перебрал, мне особо не нужны, место занимают. Ну и на склады, надеюсь, там, если не нашего полка найти машины, то хотя бы дивизии. И угадал, как раз колонна из шести машин готовилась выйти, интенданты дивизии. Документы мои изучили, высадят по пути, им дальше, и вскоре выехали. Меня усадили в кабину замыкающей машины, остальные тоже не пусты были. Дорога особо не запомнилась, мы просто общались с водилой, молодой парень, анекдот отравили. При этом я внимательно наблюдал за небом. Тут обстановка опасная, налететь штурмовики могут, и истребители. К счастью, обошлось. Меня высадили на перекрестке, тут до полевого аэродрома моего полка километра три, и буду на месте. Так что двинул дальше, а те покатили по своему маршруту. Да, орден носил, на виду был. Жаль, за диверсантов ничего не получил, кроме устной благодарности. Но я там и так неплохо хапнул, поэтому не в претензии. На месте проверила охрана на подходе, и дальше сержант повел в штаб полка. Пока шли, я с интересом крутил головой, видел истребителей И-16, укрытые в разных местах. Значит, полк ими вооружен. Однако также смог рассмотреть ТБ-3, тяжелые бомбардировщики. Около десяти видел, но вроде их тут больше. Скорее всего, мой полк их прикрывает в вылетах. Увидим, я тут пока рядовой летчик, никто и звать меня никак. У входа в штабную полуземлянку встретил нас хмурый майор. Моему сопровождающему тот сказал, свободный возвращайтесь на свой пост». «Ну, а ты, сержант, кто такой? Сколько сбитых имеешь?» «Сержант Антонов. Ранее служил в 123-м ЭАП. Два сбитых. Дарнье Мессер. Орден за это получил?» «Нет. Вывез из вражеского тыла на ар-2 раненого корпусного комиссара. Бежал из плена тогда». а, -а, -а что-то слышал про это. Идем. Оформим тебя, заодно расскажешь, что там было. Да, я командир полка, майор Жуков». Оформление долго времени не заняло. Учетную карточку летчика передал, ее оформили тоже. Теперь до моего перевода она в штабе будет. Выдадут, если куда, отправят с концами или по ранению. Ну и описал, что и как было. С тем побегом из лагеря и что за этим последовало. Надо сказать, впечатлил многих. Слушалось десяток командиров и бойцов. — Как летаешь? — спросил Жуков. — Хорошо. Прям так хорошо? И шачки, знаешь? «Хорошо я летаю, товарищ майор. Вас на раз сделаю. Могу поспорить». О, как! Поспорить желаешь? На что?» «Чтобы нормальную машину дали, пушечную». ха как раз прибыло двадцать шачков из центрального округа. Там шесть пушечных. Если победишь меня в воздушном бою, один твой». «Товарищ майор», — вклинился в разговор начштаба капитан Соколов, — «они же уже обещаны лучшим летчиком». — Свой отдам. Да и то вряд ли. Готовьте две дежурные машины, отработаем в шестом квадрате. Давай, сержант, покажешь, что умеешь, или хочешь отдохнуть с дороги. — Да не устал я, товарищ майор. Новость о Пари быстро облетела аэродром. Появилось множество людей, техники и летчики наблюдали. Вещмешок я оставил у штаба. Меня, кстати, во вторую эскадрилью в третье звено оформили, левым ведомым. Командир младший лейтенант Лопаткин. Так что получил шлемофон, очки, механик машины помог застегнуть парашют и забраться в кабину, описывая, что за машина, слабые и сильные стороны. Да, тип 17 это, пушечная. Две пушки на крыльях и два пулемета «ШКАС», синхронизированные над двигателем. Мотор уже запущен был, прогревался. Так что машина командира полка, такой же тип и мотор, первая пошла на взлет. Следом, поднимая пыль, и моя машина. Что произошло, я понял не сразу. Вдруг машина Жукова завиляла, от нее отлетели куски обшивки, и та рухнула на землю, сломав стойки шасси. Дальше не видел, все пыль скрыла. Я же резко ручку в бок и, чуть не зацепив крылом землю, ушел от очереди второй пары мессоров, что на высокой скорости пронеслись мимо. Первая срезала ком полка. Надеюсь, жив, шансы были. Я же, набирая скорость, как же медленно это происходит, стал крутиться, накручивая круги над аэродромом, набирая скорость. Почему тут? А зенитки, что, наконец, подали голос, давали мне время и высоту, и скорость набрать, а то едва смог от полосы оторваться. Рано ручку на себя, но там другого выхода не было. Хорошо мотор вытянул. Немцев зенитки не остановили. Атаковала меня одна пара, а я опытный летчик. Очень. Амулета-сканера нет, личной защиты, но бой принял и головой крутил во все стороны. И завертелась неразбериха воздушного боя. А я понял, что за мессеры. Расчистки воздуха они. Скоро тут будут или бомбардировщики, или штурмовики. А потому что две пары. Если бы охотники были, работали бы одной. И шачки очень маневренные, что я на деле и показал, как немцы не пытались увести меня на вертикаль, где у них немало преимущества. А я не делал этого, а просто отлетал, нарезая круги, набирая еще скорости и высоты. Уже за 500 километров час было, высота километр. Тут и вторая пара присоединилась, вот ведущего я и подловил на вираже, смог сесть ему в хвост, и когда он пытался уйти в пике, врубил под хвост пушечную очередь. Впервые открыв огонь, до этого не стрелял, не видел возможности, да и боезапас экономил. И, вращаясь, тот рухнул в лесу. Я же ушел от атаки другой пары, и вот тут уже началась натуральная свалка. А зверевшие немцы на трех оставшихся мессерах атаковали меня как безумные. Причем бой шел по моим правилам, никаких вертикалей. Видимо, думали, что смогут меня свалить, беря своим опытом. Три тройки и шачков полка разгонялись для взлета, немцы это тоже видели, пытались помешать, но я не давал, связывал их боем. «Еще хотите!» — радостно орал я. «Вот это я люблю! Ух и драйв!» Разница с жизнью генерала Шевченко и сержанта Антонова все же имеется колоссальная. Впрочем, я не особо-то и против, что прожил под видом Шевченко. Это опыт, который многое мне дал, и позволил после второго перерождения быстро адаптироваться и натянуть на себя личину Антонова. А так я срезал второй мессор и с дымами стал уходить третий. Четвертый сам вышел из боя и стал нагонять поврежденный. Уходили немцы. Я же продолжал набирать высоту. Тем же занимались три тройки ишачков нашего полка, но они пока ниже километра на два. Если я прав, и тут скоро будут бомбардировщики, то атаковать стоит, имея преимущество по высоте. Да всего на полкилометра поднялся, а с момента взлета и 10 минут не прошло, как рассмотрел стайку самолетов, что шла на аэродром. Определил сразу, кто это по неубирающимся стойкам шасси. Лоптежники. Сближаться не стал. У тех высота километра 2 я уже выше, но продолжал набирать. У меня не было рации, один передатчик, в котором только шумы. Но у немцев со связью порядок. Скорее всего, те летчики, что вели со мной ранее бой, сообщили штурмовикам, что задачу свою те не выполнили, и их уже ждут русские. Впрочем, немцы не отказались от своих планов, а строем шли к аэродрому. Мессеры ушли, я поглядывал, и первым атаковал я. До того, как первый «Юнкерс» должен был уйти в пике, Причем немцы напряглись, сомкнули ряды, видели мою атаку. Но мне это не мешало сбить ведущего, все же пушки куда лучше обычных пулеметов винтовочного калибра. И стрелял я по кабине. Закрутившись вокруг своей оси, ведущий устремился вниз. Все, хана, поросенку. Я же пронесся мимо и ручку на себя. На тело навалились перегрузки, пятна в глазах пошли. Я вышел из пике как раз у замыкающего Юнкерса, дав по нему очередь прямо в брюхо. И тот взорвался, видимо, по бомбам попал, снеся еще один лаптежник. Тот, дымя, крутясь вокруг своей оси, крыло сломало ударной волной, тоже вниз стал падать. Впрочем, немцы показали немалый опыт, снова сомкнули строй и, высыпав бомбы куда придется, явно передумав атаковать аэродром, начали уходить. Тут и остальные и шачки подоспели, и началось Рубилова. А у меня же боезапас ноль. Даже пулеметный расстрелял. Так что отвернул и вскоре заходил на посадку, ревя мотором, подгоняя к Капаниру, где раньше стояла эта машина. И встречало меня немало людей. Даже Жуков был с обнаженным торсом и перевязанным плечом. Значит, зацепили, но жив, хорошо. Выдернули меня из кабины и начали кидать в воздух. Парашют не дали снять, даже очки на глазах. Пока майор не навел порядок, так и издевались надо мной. «Пятерых сбил?» — спросил Жуков. «Четверых, товарищ майор. Пятый развалился от взрыва четвертого. Неважно, твоя работа, всех пятерых на тебя запишем. Идем в штаб, оформим все». В общем, в полку я стал сразу известным. И меня легко узнавали. Да, вернулись все девять истребителей, хотя трое с повреждениями, Один так дымил. Сбили еще три «Юнкерса», остальные бросились в рассыпную и ушли. Пока же закончил оформление, свою машину я получу через три дня, комполка обещал выигрыш отдать, те 20 тишачков на московский аэродром перегонят, а наши летчики их заберут и сюда, пополняя полк. А то всего 15 машин осталось. Также посетил снабженца... Получил комбинезон, свой шлемофон с очками, кобуру с пистолетом ТТ, ну и все, что нужно. Да, Жуков приказал мне новую форму выдать, а то в старой, как шаромыжник. Ну да, пятна не все отстирались. Вторую форму я прибрал для грязных работ, где пригодится, в новой хожу. Пилотка, фуражки нет. Ну, а дальше знакомство с летчиками эскадрильи. С механиком, что будет моим самолетом заниматься, красноармеец Игнатьев. Одним словом, я обживался в полку, и да, теперь у меня семь подтвержденных сбитых, о чем было доложено в штаб дивизии, наградные оформлялись. Я же рапорты писал и на пальцах объяснял, что и как делал. Ну и последствия этого были. Вечером появились армейские корреспонденты, сняли налейку у борта истребителя, улыбался, приятная у меня улыбка. Взяли интервью, обещали, завтра статья будет». За один бой пятерых большая редкость, такое освещают. А на следующий день получил звание старшего сержанта. Вот такие дела. Да уж, ярко я выстрелил, попав в полк. Дальше пошла служба. Много безлошадных в полку было. Нам и пойдут те самолеты, что обещали. Пока же я изучал карты местности для ориентирования, командир звена проверял. В звене вообще один самолет? как раз у лейтенанта, так что завтра выезжаем на машинах в сторону Москвы за новыми аппаратами. Вернемся уже воздухом». А до этого поговорил с командиром Звена, младшим лейтенантом Лопаткиным. «Товарищ лейтенант, вы же сами видите, что летать тройками и неудобно, и при развороте один из ведомых всегда опаздывает, и приходится нагонять. Во время боя это скажется, так вести его Звеном почти невозможно». «Хочешь?» Парами летать? Ходят такие разговоры. Никто нам это, понятно, не даст сделать. Однако можем разделиться. Например, отправили нас куда звеном, вылетели тройкой, а там вы парой летите, а я поднимаюсь выше на полкилометра и буду сверху прикрывать, если бой. Атакую, постараюсь сбить противника и ввязываюсь в бой, но как одиночка. В этом случае у нас и шансы выше, и возможности. А вернемся так же тройкой, как и положено. Вроде как устав не нарушаем. Любопытное предложение. Знаешь, а попробуем. Проверим твое предложение в действии. Отлично. Вы не пожалеете, товарищ лейтенант. Надеюсь на это. А через два часа погрузились в ЗИС, мест хватало, и, покинув аэродром, покатили в сторону Москвы. К вечеру будем. Тут, в принципе, километров 250 и на месте. Я сидел со старшим сержантом Каверином, вторым ведомым нашего звена. Поездка прошла без нареканий, а вот на нужном аэродроме нас ждало большое разочарование. Самолеты перегнали раньше, и они ушли уже в другие полки. Ушлым командирам, которые просто договорились с теми, кто передает. И вообще, зачем нас было посылать именно в тот день, когда самолеты должны были быть доставлены перегонщиками? Меня это сразу насторожило. Обычно за несколько дней, чтобы ждали и чтобы вот такой ситуации не было. Или Жуков лох, а он не похож на него. Или тот в курсе, что тут за афера происходила и заранее списал эти самолеты. Теперь понятно, почему тот так легко на пари пошел. Он знал, что самолетов не будет. Впрочем, пари есть пари. Сказал «отдаст свой», значит «отдаст свой». Я напомню. Вот так мы переночевали в казармах аэродрома и с утра обратно нас даже покормили с местного котла. Кстати, вот кухню на аэродромах я любил. Там всегда готовили здорово. Это не в окопе, прикрывая котелок, отсыпавшийся сверху земли, пока тебя обстреливают быстро работать ложкой. Тут столики на четверых, белые скатерти, приборы, официантки и смена блюд, как в ресторане. Но не всегда. Все зависит от начальника БАО. Но в основном именно так. Заведено такое правило. Так и вернулись. Доложившись, что и как было своему командиру, я, про Лопаткина, пошел на поиски комполка. Тот в штабной землянке был, что-то мурлыкал под нос, просматривая бумаги, которые ему штаба подавал. — Товарищ майор, разрешите обратиться? — А, Антонов. За своим выигрышем пришел? — Не волнуйся. «Вместо ишачков нам дадут лаги. Десять штук. Один тебе дам. Обучим заодно». Ну, вот и вскрылась схема, которую провернул Жуков. «Вместо устаревших машин — новейшие, пусть и в половину меньше. Я что-то такое подозревал. Сам же ответил. Не совсем так, товарищ майор. Я по другому поводу. А обучать не нужно. Я эту машину немного знаю». «Знаешь? Откуда?» Доводилось полетать. Своенравная машина с узкой специализацией. Не универсал? Точно нет. Так, объяснись. Меня заверили, что эти машины лучшие в своем классе. И вам сказали правду. Даже скорее принизили. Они не лучшие, а восхитительные Однако всегда есть это «но». Общались мы в землянке. Жуков, что проходил лечение на аэродроме, серьезных травм тот не получил, Решил не скрывать от штабных тему нашего разговора. Поэтому внимательно меня слушали все присутствующие. Еще и комиссар полка зашел, сел на стул и слушал. «Говори уже, если начал». «Это долго, в двух словах же не объяснишь. Может, я перейду к той теме, из-за которой пришел, товарищ майор?» «Твоя тема меня мало волнует. Говори, что с лагами не так. Тогда кратко». Наше командование дало задание сделать три типа самолетов-истребителей. Для малых высот, средних и больших. Наши инженеры и промышленность сделали, тут они молодцы. Для боя на малых высотах Як-1, для средних Лаг-3 и для больших МиГ-3. И командование сделало ставку на два последних, но немцы в основном ведут бои на малых и сверхмалых высотах, где для них серьезный противник именно Яки. А вот Лаги и МиГи, Для этого не подходят. Становятся дубовыми. Они на это не рассчитаны. И даже в руках опытных лётчиков воевать с ними на равных с мессерами на малых высотах мало у кого получается. Вот и горят они массово на земле. А вот на тех высотах, на которые они рассчитаны, те очень неплохо ведут бои. В чём-то даже лучше мессеров. Вот и получается, что Лаг это узкоспециализированный истребитель задача которого — сопровождение наших бомбардировщиков или перехват вражеских. У них и дальность чуть больше тысячи километров. «Миги» — вообще истребители ПВО, и под это созданы. Им на передовом крае делать нечего. Фронтовые истребители — это яки да ешачки, вот и все». «Ну да, разложил по полочкам», — кивнул задумчивый Жуков. «Так лаги из всех трех машин нам как раз и нужны, получается». Мы и сопровождаем, и перехватываем. Получается так, согласился я. Ладно, убедил. Машина стоящая. Что за тема, по которой пришел? Есть возможность получить 28 яков. Часть еще в ящиках собирать нужно. Да, и где такое богатство есть? А то сколько заявок не отправляем, ждите в очереди, или вон устаревшие из других округов перегоняют. Мои знакомые когда Минск окружали. Угнали эшелон. И прорвались с захваченных территорий. Мосты целыми были. Ночь скрыла их. Потом вагоны загнали на запасную ветку и разгрузили. Срочно грузовой состав потребовался. Только тогда глянули, что там было. Двадцать восемь разобранных истребителей в ящиках. Ничейные. Вот оно как. Почему раньше не сообщили? «Так я с ними встретился вчера у Москвы, пожаловался на несправедливость, без машин остались, и вот...» «Так, отдают. Они им просто не нужны». «Ладно, разберемся. А ну, идем за мной, Антонов, поговорить нужно». Так мы и двинули на выход, отошли, без свидетелей. За нами только комиссар пошел, встал рядом. Жуков же, с интересом меня изучая, спросил «А ты кто?» «Вопрос, конечно, с подвохом». Я, конечно, старался держать себя, как обычный девятнадцатилетний парень, но, видимо, все же что-то где-то прорывалось, и вот эти двое поняли, что со мной что-то не так. И, скорее всего, комиссар. Его цепкий взгляд я часто ловил на себе. Понятно говорить правду, что генерал Шевченко, командующим Вторым Белорусским фронтом, погиб, например, летом 44-го, и не подумаю. Я ту золотую клетку еле выдержал, чуть не утек. Тут, если узнают, что я из будущего, основная версия, мне вообще хана будет. Держать за закрытыми дверями, в заперти, не, такое я даже под страхом смерти не скажу никому. Однако и врать не стоит. Эти сразу поймут, что им лгут, тогда совсем другое отношение будет другим. Можно сказать, паду в их глазах. Поэтому стоял, мысленно ругаясь, нашлись же проницательные и несколько удивлённо поглядывал то на одного, то на другого. «Я — лётчик Антонов, этого достаточно, что вам нужно знать». Те несколько секунд пристально на меня смотрели, переглянулись и, развернувшись, молча пошли обратно. «Не понял, я или не подтвердил их мысли, или, наоборот, что-то у них сошлось. Не понял по выражению глаз». Подумав, двинул обратно к землянкам нашей эскадрильи. Плановое изучение навигационных карт никто не отменял. История с яками вряд ли заглохла, но сейчас явно было не до них. Я подожду.